Глава 5 Лос-Анджелес, 1936 год. Хотя совместный отпуск на Гавайях прошел отлично, Дэвид был рад вернуться в Лос-Анджелес. Там его ждало очень много дел, и он боялся, что во время его отсутствия работа продвигалась слишком медленно. Однако перед тем, как отправиться в студию, он позавтракал с Ирен. Он давно пообещал ей, что завтракать они всегда будут вместе и что на эту традицию не повлияют ни срочные задачи на съемочной площадке, ни куча дел. «Дорогой, ты только посмотри», — Ирен протянула ему газету. Когда она указательным пальцем коснулась крупного заголовка, по ее лицу пробежала лукавая улыбка. «Твоя книга бьет все рекорды». «Покажи». Дэвид схватил газету. Он надеялся, что новости были хорошими, поскольку сейчас он в них крайне нуждался. Роман, унесённый ветром, чуть не испортил ему отпуск и прекрасные Гавайи. В то время как Ирен была в восторге от книги, Дэвид при чтении постоянно задавался вопросом, как перенести такой запутанный сюжет и так много героев на экран. Может попросить написать сценарий самого автора? он сделал мысленную пометку «Обратиться к Маргарет Митчелл». Он нетерпеливо просмотрел статью. В ней говорилось, что было продано уже более 300 тысяч экземпляров, унесенных ветром, а о том, кто должен сыграть Скарлетт О'Хару и Ретта Баттлера, спорила вся страна. Вот это успех. И к тому же, не стоивший ему ни цента. Если так будет и дальше, фильм точно окупится». «Да только вот...» «Стоп! черт возьми!» — процедил он сквозь зубы и, насупившись, отбросил газету. «Это ведь замечательно! Почему ты не рад?» — Ирен вопросительно посмотрела на него. «Лучшего и желать нельзя!» «Я не могу снимать фильм сейчас!» — ответил он и вздохнул. United Artists слишком маленькая компания». А я связан с ними контрактом на два года. Год назад, когда он обрел независимость со студией Selznick International Pictures, ему показалось хорошей идеей подписать контракт с United Artists прокатной компанией, основанной актерами. Дэвид рассчитывал, что они отнесутся к его небольшой студии справедливее, чем к крупным прокатным организациям. Так оно и вышло. Но, к сожалению, они не дотягивали до его высоких амбиций и теперь мешали Дэвиду подыскать другого партнера «Может, ты можешь заплатить им и расторгнуть контракт?» Такой была его Ирен. Находчивой, полной энергии и практичной. Будь она мужчиной, Луис Бартмайер, ее отец, точно бы доверил ей МДЖМ. Дело не только в этом. Дэвид потянулся за пачкой сигарет, и жена взглянула на него с упреком. Ирен не нравилось, когда он курил за завтраком. У меня нет знаменитостей, которых можно снять в этом фильме, и... Несмотря на то, что Ирен осуждающе покачала головой, Дэвид все равно закурил сигарету и вдохнул дым. Обычно его это успокаивало, но не в этот раз. И все потому, что он купил эту проклятую книгу. Мэриан Купер, продюсер «Кинг-Конга», остроумно заметил «Унесенные ветром история о шлюхе и подонке». В то же время это величайший роман о гражданской доблести, когда-либо написанный на английском языке. Будут ли зрители готовы прислушаться к оценке Купера? Теперь Дэвид сомневался. «Дэвид, я буквально проглотила роман». «Сильвия перечитала его трижды, и Кей тоже не давала тебе покоя. Унесенные ветром покорили всех». «Но что будет через год?» — высказал он сомнение вслух. «Кроме того, у меня нет ни сценария, ни режиссера, не говоря уж об актерах на роли Скарлет и Ретта. Тогда не торопись и найди лучших сотрудников, как всегда». Но в 1937 или 1938 году о романе уже никто не вспомнит. Еще как вспомнит. Эта книга не подвластна времени. Ирен утвердительно кивнула. Кроме того, у тебя есть Берт. Он обязательно придумает, как преподнести информацию о съемках в газетах. Это правда. У Рассела Бердвилла было много великолепных идей, как привлечь внимание прессы к «Селзник International Pictures и их фильмам. Дэвиду сразу стало немного спокойнее, потому что благодаря рекламному агенту у его съемочной команды точно была надежная опора. Теперь ему нужно найти автора сценария и кого-то, с кем он сможет обсудить все идеи и представления. Дэвид поразмыслил и понял, что мог доверить этот фильм лишь одному человеку. Вместо того, чтобы поехать прямиком в студию, Дэвид сделал крюк и теперь стоял перед элегантным белым домом по адресу Кордл-Драйв, дом 9166. Быстро перебрав в уме все аргументы, он позвонил в дверь. Его тотчас охватило беспокойство, что его друга вообще может не оказаться дома — почему он не догадался сперва позвонить. Однако дверь тут же открылась. Джордж Кьюкор выглядел удивленным, но увидел Дэвида и улыбнулся. «Я думал, ты еще на Гавайях. Заходи, но через полчаса мне нужно в студию. Больше мне и не понадобится». Дэвид последовал за Джорджем в дом, где царила приятная прохлада. Его, как всегда, впечатлила прихожая с узорчатым полом, позолоченными стульями и элегантными подсвечниками. «Будешь кофе? Присаживайся!» Джордж указал на кресло возле камина. «Ты по какому поводу?» «Спасибо, кофе не нужно, Джордж». Дэвид едва скрывал волнение. «Ты ведь наверняка уже слышал. О твоей выходке? О том, что ты просто взял и купил известнейший роман о гражданской войне?» Режиссер кивнул. Об этом говорит весь Голливуд. И что же говорят? Пусть на самом деле Дэвиду нужно было от друга совсем другое, сперва ему хотелось узнать, что о нем болтали коллеги. А сам как думаешь? Джордж поднял руки. Большинство считают тебя сумасшедшим. Фильмы о гражданской войне всегда проваливаются. Никто мне не завидует? Если и завидует, то открыто об этом никто не заявлял. Режиссер пожал плечами. «По крайней мере, не там, откуда в нашем киносообществе разносят сплетни». Дэвид вздрогнул. Разумеется, он рассчитывал, что голливудская свора будет вовсю судачить об унесенных ветром. Но они ведь должны были признать, что он добился большого успеха. Но тут он подумал, что в этом не было ничего удивительного. Руководителям студии всегда нужно над ним посмеяться». Ведь в Голливуде нельзя признать, что ты совершил ошибку или проиграл в гонке. Особенно, если ты руководитель одной из крупных студий, уступившей такой крошечной компании, как Селзник International Pictures. «Каково твое мнение?» — Дэвид изучал Джорджа, выискивая признаки того, что тот перешел на сторону крупных студий. «Тоже считаешь, что я взвалил на себя слишком большую ношу?» Режиссер молчал. Дэвид очень ценил в нем рассудительность. Джордж никогда не говорил быстро, лишь бы поскорее дать ответ. Он тщательно все продумывал, в том числе и в своих фильмах. Джордж был одним из режиссеров Голливуда, выработавшим собственный почерк, и поэтому идеально подходил для грандиозного замысла Дэвида. Книга чересчур длинная и сложная, наконец ответил друг. Он потер лоб указательным и средним пальцами. Большинство фильмов о гражданской войне проваливаются в прокате. Но ты купил потрясающую историю. Я тоже так думаю. Дэвида охватило радость и волнение. Для фильма нам нужно как следует сосредоточиться на сюжете. Мы должны поставить Скарлетт О'Хару в центр внимания и многое исключить, особенно Куклукс-клан. «Мы?» — Джордж приподнял бровь. «Кто кроме тебя?» Черт возьми!» От чрезмерного рвения продюсер выдал себя. С другой стороны, Джордж и так наверняка догадался, зачем Дэвид хотел с ним поговорить. «Для фильма «Унесённые ветром» мне нужен лучший режиссёр в Голливуде. Мне нужен тот, кто сможет показать противоречивую героиню и в то же время сделать её волевой и привлекательной для зрителя». «И ты вспомнил обо мне?» «Ты знаешь, что я считаю тебя одним из лучших. Нет, самым лучшим. А еще близким другом». Это была не лесть. Несмотря на то, что они сильно отличались характерами, Дэвид ценил режиссера и доверял ему. В «Голливудском гадюшнике» такие люди были на вес золота. Они знали друг друга со времен, когда вместе занимались фильмами в О. Дэвид считал картины «Сколько стоит Голливуд» и «Маленькие женщины» одними из лучших, за которые он тогда отвечал. Кроме того, они вместе работали в МГМ. Дэвид Копперфилд бесспорно был шедевром, который точно бы понравился Льюису Джосефу Сэлзнику. От отца Дэвид унаследовал любовь к классике и чтил его память, снимая фильмы настолько близко к оригиналу, насколько возможно. «Когда начнутся съемки?» Дэвид боялся этого вопроса, но, будучи хорошим режиссером, Джордж не мог его не задать. «В 1938 или 1939?» -м. «Что?» Изумившись, Джордж тепло рассмеялся. «Тогда что тебе нужно от меня сейчас?» «Джордж...» Дэвид наклонился. Его голос стал громче. «Это будет величайший фильм всех времен, я в этом уверен, и к такому фильму нужно как следует подготовиться». К сожалению, Джордж отреагировал не так радостно, как надеялся Дэвид. Вместо этого режиссер скептически на него посмотрел. «У тебя уже есть сценарий?» — задал он еще один вопрос, волновавший продюсера. «Им я займусь потом», — уклончиво сказал Дэвид, в надежде, что Джорджа такой ответ устроит. «Сначала я найду режиссера, затем подберу актеров, лучших операторов и сценографов. Сценарий меньше из проблем». По выражению лица Джорджа было видно, что друг не разделял его мнение. Но Дэвид был вынужден согласиться со Скарли Тохара. Об этой проблеме он подумает завтра. Джордж встал и, скрестив руки за спиной, прошелся перед Дэвидом. Я прочел книгу, даже дважды. Она великолепная и действительно может получиться величайшим фильмом всех времен. Но Дэвид уже догадывался, что скажет режиссер, однако все же дал ему договорить. Но продолжил Джордж, у меня нет столько накоплений, чтобы позволить себе несколько лет работать за бесплатно. Тебе и не придется. Дэвид усмехнулся, потому что его догадки оказались верны. Сперва я не смогу заплатить тебе как за настоящую режиссуру, но деньги для тебя у меня будут с самого начала. Хорошо, тогда ты нашел режиссера. Сердце Дэвида забилось быстрее от облегчения. Он не ожидал, что все окажется так просто. В конце концов, он и впрямь мог мало что предложить. Лишь права на фильм, свою небольшую студию и энтузиазм. Все остальное появится позже. По крайней мере, он на это надеялся. «Кого бы ты выбрал сценаристом?» Ему было легче разделить ответственность с кем-то еще, при условии, что последнее слово останется за ним. «Я думал о Бенни Хекте или Сидни Ховарде». Бен был его другом и считался в Голливуде талантливым и быстрым автором, хотя скорее для редактирования. Ему звонили, когда не знали, как быть дальше, и сценарий нужно было спасать. Дэвид боялся, что для «Унесенных ветром» его друг мыслит слишком грубо и не сможет постичь тонкости изображения героев. Сидни Ховард получил пулицеровскую премию и был известным театральным драматургом. Дэвид решил, что он лучше подходит для его грандиозного фильма. «Зря не выбрал Бена», — подумал продюсер, прочитав сценарий Ховарда. Вчера продюсеру пришла толстая посылка, словно подарок на Рождество, хотя христианский праздник Дэвид не отмечал. Работать с автором было трудно, потому что он отказался приехать в Голливуд. При этом Дэвиду было чрезвычайно важно иметь возможность в любой момент связаться с сотрудниками, чтобы обсудить с ними идеи. «Простите, — писал Ховард, — что не уложился в срок и сдал работу на 10 дней позже». «На меня столько навалилось. Сначала я подхватил грипп, потом отравили мою собаку, и мне пришлось сократить все на 40 страниц. Сценарий не готов и не идеален, но дает представление о том, каким может быть фильм». «Представление?» Представление у меня и самого полно», — пробормотал Дэвид. «Три месяца работы, и в итоге одно представление?» «Что там у тебя, дорогой?» И Рен стояла на пороге его кабинета. Ее стройные очертания были легко узнаваемы. Мы ждем тебя на ужин. Уже так поздно? Дэвид посмотрел на свои часы. Он снова потерял счет времени. Сценарий Ховарда это провал. Все будет не так плохо, вот увидишь она ободряюще улыбнулась. Ты еще точно успеешь что-то придумать. Хоть бы она была права. Дэвиду все сильнее казалось, что ноша окажется ему не по силам, и он надорвется. Я сейчас быстро позвоню Джорджу, а потом приду ужинать. Мы начнем без тебя. По голосу Ирен было ясно слышно, что ей это очень не понравилось, но считаться с этим Дэвид не мог. Он подождал, пока жена выйдет из комнаты, а потом взял трубку. Джордж. «Ховард прислал мне первое представление. Я отправлю тебе копию». «И тебя с Рождеством, Дэвид!» На фоне был слышен шум празднества. На мгновение Дэвид почувствовал укор совести, но ведь Джордж мог и не отвечать на звонок. «Ты доволен?» «Для черновика годится!» Дэвид задумался, почему Джордж не пригласил его, и тут раздался чей-то громкий смех. «Но кто будет играть Скарлетт?» «Поверь мне, Кейт — идеальная актриса на эту роль!» Режиссер подружился с Кэтрин Хепберн на съемках «Маленьких женщин» и с тех пор много раз рекомендовал ее Дэвиду. «Пожалуй, но она слишком знаменита. Начинающая актриса никогда не осилит роль Скарлетт. Но разве она достаточно привлекательна?» «Джордж, где ты?» Донеслись до него голоса на заднем плане. «Дэвид, мне нужно к гостям. Пришли, черновик, и я с тобой свяжусь». Он повесил трубку так быстро, что Дэвид даже не успел попрощаться. «Взять на роль главной героини Кэтрин Хэббёрн? Нет, ни в коем случае. Но кто тогда сможет сыграть Скарлетт О'Хару?